Глава восьмая. Голубые и розовые. Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кэмпбелла уже красовалось в джессмонской звезде. Необычайный случай в боксинг-холле «Боксер-аристократ». Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели Негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи. Мистер Кэмпбелл, сын покойного Г. Д. Кэмпбелла, С удивительной стойкостью выносил железные удары Смисса, пока наконец на четвёртом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом Звезда Эмпайра Д. В этот вечер в Джасменде жизнь била ключом, а о выгоде почти не говорили. Властителем умов был Кембл. говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тейлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамение не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование: "Ах, какой ужас, какой ужас! Ну разве он так сильно пострадал, что нельзя было довести к вам? Червями сез Кембл извивались. Бедная миссис Кембл, вы даже лишены возможности навестить его, ведь вы в тот дом не пойдёте, не правда ли? А потом та женщина, дорогая миссис Кембл, мы понимаем. Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались, потом почему-то крутились около дома викария Дьюли, тонким нюхом чуяли что-то здесь. Потом шли к тому дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской. Но занавеска не поднималась. Впрочем, относительно дома викария Д'Юли, голубые и розовые ошибались. То, что там произошло, были сущие пустяки. За утренним завтраком мессис Д'Юли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе, ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была послана только в субботу, и только в следующую субботу полагалось по расписанию новое. Не мудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарий к завету спасения, а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи. Затем она отправилась в тот дом. Спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад. Быть может, получивший ответ – что при мистере Кэмпбле находится та женщина, и что мистеру Кэмпблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположение. И единственно достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома, и ровно в три четверти первого начался второй завтрак. Ясно, все обстояло благополучно. Все шло согласно расписанию, и вечером у викария... Состоялось обычное понедельничное собрание корпорации почётных звонарей прихода Сент-Инах и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых, был неизменный Мак Интош в сине-жёлто-зелёной юбочке. Леди Кэмбл не пришла. Все сидели как на иголках. У всех на языке был Кэмбл. Кэмбл. Но о свикариим очень-то не поспоришь. Перед ним лежал расписание вопросов, подлежащих обсуждению, 17 параграфов, и уж нет ни одного не пропустят. Господа, прошу внимания. Теперь самый серьёзный вопрос. Это был вопрос о поднятии доходности журнала Приходы Сент-Инах. Викарий только что приобрёл для журнала серию Парижских приключений Арсена Лишайна. Впоследствии это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход Нужны объявления, объявление и объявление. Мистер Мак-Интош, мы ждём вашей помощи. Мистер Мак-Интош торговал дамским бельём. У него были прекрасные связи. Он быстро дал 3 адреса и старательно выискивал ещё. Ба, вспомнил он, а резиновые изделия Скрипса. Викарий поднял брови. Здесь было одно серьёзное обстоятельство. Мистер Мак-Интош, помните, Мы ручаемся за качество рекомендуемого. Журнал прихода Сент-Инах не может. О, за изделия Скрипса я ручаюсь, горячо возразил секретарь корпорации почётных звонарей. Я сама лично, новекарий остановил его, легчайшим порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрипса были приняты. Викарий записывал соответствующие адреса. Озна, когда её уже перестали ждать, пришла леди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо, ещё муммией, ещё острее вылезали кости, каркас сломанного ветром зонтика. Как божьи птицы, голуби, слетевшие на зёрна, Розовые и голубые закрутились около леди Кэмбл. Ну что, ну как? Черви лежали неподвижные, вытянутые и наконец с трудом дрогнули. Я только думаю, что сказал бы мой покойный муж, сэр Гаррильд. Она подняла глаза вверх, к обитальщу Бога и сэра Гаррильда, и из глаз выползли две разрешённые кодексом слезинки, немедленно принятые на батистовый платок. Две слезинки почтины были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали. Что тут придумаешь и чем поможешь? И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша. Он был как всегда незаменим. Господа, это тяжело, но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймёт, что только каменные сердца могли бы. Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошёл в тот дом. И я уверен. Мы уверены. Мы уверены, подхватили розовые и голубые. Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике искренние волнения. Что ж, он всегда готов на жертвы, но уж если и это не поможет, тогда придётся Миссис Дьюли мяло и разглаживала узкий конверт, а Зябла поводила плечами. Вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете ли, это особенно легко. Вокруг порхали, поклёвывали розовые и голубые